Глава шестая В последние дни голова моя нехило так стала трещать от возникших проблем. Вот честное слово, я теперь хорошо понимаю всех тех купцов из прошлого мира, почему они требовали внимания и уважения к себе. Всегда удивлялся, почему тот, кто имеет сотни раз меньше меня, так кичится передо мной своим богатством, не зная, что я охотник, А потом, узнав эту информацию, сразу бледнею, это изменяется. Была даже мысль, что это у них такая фишка, а теперь, кажется, до меня дошло. Те торговцы и промышленники прошли нелёгкий путь к своему успеху. Слишком тяжело всё даётся, и если нет силы под рукой, то всё твоё богатство и успехи становятся уязвимыми. Поэтому у меня появилась мысль создать свой бизнес, который мне просто необходим в рамках диверсификации доходов. Деньги я могу и в разломах добывать, что и делал всё это время, на которое мы очень даже неплохо живём с Анной. Однако теперь в подчинении у меня много людей, которые хотят лучше жить и вкусно кушать, а для этого им нужна нормальная работа. Я с Анной изучил этот вопрос. На практике работы даёт сам господин, на землях которого они живут. Бывает, когда не хватает работы или нет желания заниматься каким-то производством, то аристократ может договориться с другим аристократом, и отправить своих людей к тому на заработки. Ну, конечно, с согласия этих самых людей. Но я на такое пойти не могу из-за своей гордости. Люди пришли ко мне, поверив в меня. Сандер не может обеспечить своих людей? Да нет. Бред. И вот, думая о разных типах производств, я понимаю, насколько это всё сложно. Я могу построить один заводик, но какой шанс, что его через месяц-другой не разгромит тот же Доброхотов, как я уже поступал с ним? А ведь его шахта охранялась очень недурно, но даже это не спасло её. Наладить свой бизнес с нуля — это сложная задача. Сколько вариантов я просматривал, но Анна всё забраковала, указывая на то, что почти все ячейки уже заняты. А меня могут задавить, как конкурента. Эх, это она так думает, что невозможно никуда вклиниться, но очень ошибается. То, что она не видела, как я веду дела, не означает, что не умею, просто у меня свои методы. У охотников есть одна фишка. Мы тяжёлые на подъём, но если за что-то берёмся, то это часто перерастает в фанатичность. Помню, один из магистров Тайны стал лучшим певцом Колдерона, выступая всегда в маске. Вот же был сюрприз для древнего аристократа, когда тот сказал, что его жена влюбилась в Филиппа загадочного. И потому холоднак к нему. И тогда он захотел убить этого певца. Не убил. Но маска была сороная. Элистрат тогда побледнел и сильно испугался. А мы ещё долго ржали, просматривая воспоминания о Гавионте. Буквально перед выездом мне позвонил сэр Вольт и сказал, что готов. Он решил не откладывать, довёл дополнительные справки и понял, что справится. Что ж, я был только за. Так что двинул к новому месту. Подоехав к нужным координатам, я обнаружил, что прибыл первым. Эйцер Вольт показался мне очень ответственным человеком. В идее из транспорта я сразу отправил шнырку в разлом. Сам пообщался с состоящими здесь военными, которые сообщили мне, что уже две группы пытались закрыть разлом, но вернулись ни с чем. Зато они неплохо разведали его, и теперь следующие рейды, в том числе и мы, точно знают, что их ждёт впереди. А там всё интересно вышло, как по мне. Этот разлом имел градацию силы. которая была похожа на ступеньки. Первую линию разлома занимают маленькие минотавры ростом под метр. Вот с ними было легко. Дальше идут под два метра. Их даже одна группа проскочила в поисках кристалла, думая, что это всё. Но дальше живут уже по-настоящему мощные минотавры, под два с половиной метра ростом и превосходящие раза в три по силе предыдущих. Вот зачем им нужен был физик, и разлом этот обозначили как перспективный. Я проверил на сайте, он всё это время был зарезервирован за другой группой. Но, видимо, Вольт его выкупил. Однако он точно верит в меня. Вот что значит хорошая репутация. Вольт прибыл через полчаса, наверное, минут 5 извинялся, оказалось, что с ними случилось страшное. По дороге они умудрились поломаться и сразу с двумя машинами, и им пришлось ждать, пока пригонят новый транспорт. Александр Вот ты, когда Ньют видел на дороге яму, которая может сломать боевую технику, громко возмущался он, махая руками во все стороны. И я тоже не видел до этого момента. И чёрта подери, могу отдать все зубы своего отца, что этой яме можно присвоить степень угрозы красного разлома. Полностью с тобой согласен. На нас здесь вообще много вещей, которые могут убить. Я сразу вспомнил свою жизнь в Пруссии и сравнил её с нынешней. Различия были, но здесь всё легко объяснить. Пример, я вот только недавно читал в новостях, что из одного разлома, который не успели закрыть, выбежили животные, похожие на антилоп, и бросились на машины. Они посчитали их своими к рогам врагами, облюбовали одну трассу, где и нападали на всех подряд, что проезжали мимо. Да в городе постоянно открываются разломы и эпицентр под боком, то не так легко держать всё в идеальном состоянии. Меня быстро ознакомили с планом, который был прост и понятен. Я впереди, они позади. Я всех убиваю, они по мере своих сил помогают. Так же произошло знакомство с командой. Что я могу сказать о команде? Опытные исты из категории «всё ещё живых, поэтому осторожных». Они предпочитают неделями готовиться к предстоящему разлому и идти только туда, где всё понятно, и не будет никаких неприятных сюрпризов. «Что-то он не выглядит сильным физиком», — хмыкнул Борислав, второй физик. «Поверь мне, Борис. Он один из лучших, судя по количеству пройденных разломов», — встал на мою защиту командир отряда. «Не верю я всем этим бумажкам и характеристикам. Может, быстрый спарринг?» Как я понял, он был против моего участия в этом деле. «Перед разломом не глуби и не подрывайся в координацию», — вмешалась Лиза Таврийская, молодая дворянка. Ясное он, кажется, слабоком, то и никакого разлома не будет. Эти пустые разговоры стали меня нервировать. И мне захотелось подойти и вмазать ему. Вот только тогда он реально может выбить из крей. Пришлось потерпеть ещё некоторое время его бубнения, пока не вмешался командир и не успокоил его всего парой слов. Не нравится уходи. Видимо, он уже всех достал. Привык, что он в группе единственный физик, а теперь получается его заменили. И он воспринял это на свой счёт. Чёртов неженка. «Вольт, отойдём в сторону», — позвал я командира отряда, — «отойти и поговорить». «Слушаю», — сразу откликнулся он. «Какая у вас задача? Ты мне так ничего не сказал. А мы уже стоим перед самым разломом». «Задача? Разве она не у всех одинаковая? Закрыть этот разлом и собрать как можно больше трофеев?» Пожал он плечами и улыбнулся. «Понял», — кивнул ему. «Понял». Я теперь знал, как буду действовать. Больше мне не было о чём говорить с ним. Я узнал всё, что меня интересовало. Не нужно было беречь шкуры или рога, а также беспокоиться о сохранности местности, которую они могли захотеть продать. Им нужна была победа, а после неё будут собирать всё, что найдут. Меня с собою пустили первым и сказали, что зайду через 10 минут, как только я всё разведаю, и там будет безопасно. Ну, я и зашёл. «А что мне разведывать, если я и так знаю, что там и где?» На меня никто не напал. Минотавры рос там метр с кепкой и жили подальше от входа, и до них ещё нужно дойти. Об этом Вольт должен был знать, но, кажется, он очень сильный перестраховщик, раз не захотел сразу заходить. Я не собирался здесь сидеть до утра и хотел закончить побыстрее, ведь у меня есть разлом, который я выменял у Вольта, и мне нужно как можно быстрее его закрыть». Он станет отличным началом для моих планов. Призвал тройку пещерных медведей и два десятка пещерных волков, которые тоже жили у меня под домом. Мишек отправил в лобовую, они должны очистить мне дорогу и рвать всех подряд минотавров. А вот волчары будут искать по окрестностям маленькие группы тварей, которых тоже нужно убить. Не знаю, какой идиот решил, что здесь находится разломный кристалл, ведь его тут не было. Значит, до конца так никто и не дошёл. А ведь предыдущая группа сообщила военным, что здесь есть кристалл. Раздолбай, блин. Пока я шёл вперёд, на моём пути попадались одиночные подранки монотавров, которых мне приходилось добивать. Мишки смогли завалить 32 особи до тех пор, пока их не убили и те не растворились. А вот дальше всё стало проще. Я призывал уже самих монотавров, которые разбирались со своими собратьями. Мой самый смелый в мире отряд — Прибыл только через полчаса и даже слова не сказал о опоздании. Слишком они осторожные и ко мне по факту относятся как к наёмному налобранцу, которого не жалко. Но я на них за это не в обиде. Тот разлом, что я получил, имеет просто колоссальную для меня ценность. С отрядом хотел бы я сказать, что дела по зачистке пошли быстрее, но нет. Всё намного дольше вышло. И там, где я бы справился за часа 2-3, мы потратили все 9 часов. так как я постоянно возился с ними. Особенно было смешно наблюдать, как они на одном проходе могли торчать минут 10 и исследовать он на наличие ловушек. Вот что значит опыт. Мой глаз уже точно знает, где есть ловушка, а где нет, что примечательно. Я ни одной ловушки не заметил, потому что их попросту не было. Хотя нужно отметить, что действовали они эффективно. Пока мы с Бриславом сражались впереди, то дальние уничтожали существ издалека. Наша задача была не столько убить, сколько задержать. Понравилась мне одна девушка, которая имела интересный дар. Она могла создавать энергетические иглы, которыми выстреливало как из автомата. У неё дар просто колоссальный силы, если его хорошо освоить. Она не смогла создать себе даже слабенький доспех, но вот такие снаряды очень даже. Как я понял, её считают в группе очень слабой из-за её низкого ранга. А как же иначе, если не может создать доспех? то ты ещё мелочи слабак. А то, что её дар просто не позволяет из-за своей природы сделать такой доспех, как у всех, то это мелочи. Будь она из знатного рода, то, думаю, нашли бы решение её проблемы, будь то физическая броня или артефакт. А так быть я изгоем, который имеет колоссальный потенциал. На всякий случай я запомнил эту Валерию и решил попросить у Анны нарыть на неё информацию. Девять часов ушло только на то, чтобы добить последнего Минотавра и получить приток энергии от разлома. Дальше было самое нудное для меня и самое интересное для остальных. Они вышли из разлома и пошли доставать палатки. Теперь они останутся в этом разломе на несколько дней и будут его исследовать, чтобы поиметь с него как можно больше. Но есть там две жилы, которые добывали минотавры. То ли от жадности, то ли хрен знает от чего, но они не воспользовались бригадой добытчиков, решив сделать всё самостоятельно. Я же сказал, что доверяю им всё целиком и полностью и сообщил, что не останусь с ними, а подожду, пока они мне пришлют мою долю. Тут же я получил почти от всех укоризненные взгляды, и мне сообщили, что моя доля в таком случае будет на 5% меньше, ведь я не буду работать физически. Идиоты. Я пожал плечами и пошёл садиться в свой буревестник. Что за моё отсутствие сменило моего же тигра, чтобы не тратить драгоценное время. Тем, кто сообщил мне о снижении моего процента, был Борислав. Почему парень с таким славным именем и такой мудак? Шабака вылез мне на плечо шнырка и протянул мне что-то в sue лапки. Хм, голубая желейка. Кажется, мой уж нырко не устроила такая несправедливость. Он расстроился за хозяина и решил забрать то, что посчитал нужным. Как я полагаю, это желейка из головы того самого вожака минотавров, который чуть не сожрал Борислава, и мне пришлось его убить, показав чуть больше силы, чем я рассчитывал. Я покачал головой и сказал малому «Спасибо, конечно, но отнеси на место. Может, они поступили не очень хорошо, но Сандер не крыса, а стоимость этой желейки слишком велика. А мы дрались рядом, хоть они... Короче, отнеси». Шнырько странно на меня посмотрел, но молча исчез, выполняя приказ. И появился почти сразу, бросил мне под ноги какой-то предмет и тут же исчез, чтобы я ему не помешал, буркнув в конце. Хробак и должен там идти на кашаны. Я подобрал позолоченный портсигар с гербом и надписями на английском. Похоже, какая-то родовая вещица с Эравольта. Ну, во-первых, курение вредит здоровью, а во-вторых, всё-таки он поступил нехорошо и мелочно. Ну и в-третьих, не обижать же шнытьку. У него очень обострённое чувство справедливости. И, конечно, клиптоман, не без этого. ВК сидел в машине и думал, как дальше поступить, зазвонил мой телефон. «Можешь говорить, дорогой, как всё прошло?» Это была Анна. «Почти нормально», — решил рассказать ей о моей временной команде. «Если раньше в моей группе не страшились смерти, то эти даже царапин избегают. Поэтому всё вышло дольше, чем я рассчитывал». «Я уже начала переживать, почему так долго. Даже я думал отправить за тобой на шахистов». Разговор с Анной стёр все неприятные моменты и снова сделал этот день отличным. Вот поражаюсь её суперспособности. Она настолько светлый человек, что приносит в мою жизнь только положительные моменты. И, кстати, чтобы не откладывать на потом, сразу дал задание разознать про Леру и про Борислава. Меня заинтересовало, почему он так агрессивно относится ко мне. Она обещала разознать как можно быстрее, хотя я и говорил, что может не спешить. Ещё сообщила, что меня ждут на моём строительстве. Они там уже завершили постройку забора и хотят, чтобы я принял работу и раздал следующие приказы. Пришлось возвращаться, а как же иначе? Люди там старались, да и весь день был почти угроблен. А в мой разлом я уже точно не успею. Хотя мог бы постараться, но лучше отдохну и отправились с новыми силами с самого утра. Добравшись до Галактионовки, я ощутил радость, которая испускала красивое. Всё это время она shovалась здесь под землёй и ночью со своим детками занималась улучшением ландшафта. Я дал ей задачу перерыть всю землю и извлечь из неё всё лишнее. Это не знаю, что здесь может быть. Друг какая-то мина из древних времён или нео учтённый разлом под поверхностью будет стоять моё производство, и по нелепой случайности взлетит на воздух. Да-да, охотники, если что-то делают, то основательно. Забор действительно стоял на месте, как они и сказали. Не могу сказать, что он прямо защёл на что-то мощного, но чураков, которые могут случайно забрести, вполне. Принимаете работу в жброде, подбежал ко мне Петрович. Знаю, что вышло немного быстрее, но вы не серчаете, мы не халтурили, просто много рук в помощь пошло. Крепкий вот простой, захотелось сцут многое реить. Я не мог стоять в сторонке. «Даже денег не просили, делали всё на совесть». «Здравствуй, Петрович», — поприветствовал его первым делом. «Вижу, что халтура — это не к вам», — похвалил я его и заодно успокоил. «За хорошую работу нужно хвалить, а эта работа была удовлетворительного качества». «Ух!» — выдохнул он. «Как город с плеч, честное слово сняли!» На его лице сразу появилось облегчение. «А где Саныч? Вы же вроде вдвоём здесь командовали». Так он пошёл людям выставлять поляну. Ляпнул он и замялся, закрыв рот руками. То есть, неパーティー Петрович. Я знаю, что такое поляна и знаю о её важности. Дебоширить хоть не начнут, когда выпьют. В голове сразу всплыли картинки из прошлой жизни, как бушевали охотники после таких вот полян, и улыбка сама собой растянулась на моём лице. О, по всей Господь ваш броди, перекрестился он. Какой алкоголь? Он их просто накормит. «А я, может, налью вот немного в качестве бонуса за помощь. Люди даже еще не успели обжиться, и...» «Все, хватит», — остановил я его. «Не надо мне тут прописные истины рассказывать. Лучше слушай меня. Отправляйся к Санычу и скажи, чтобы заплатил людям. Передай, что я распорядился». Петрович хотел что-то сказать, но, по моему взгляду, понял, что спорить бесполезно, и, поклонившись, откланялся. «Боец?» — подошел к гвардейцу. «Все слышал?» «Так точно», — выпрямился он. Проследи, чтобы ему поверили. Если придется, подтвердили мои слова. Понял. И тоже убежал. Знаю я деревенских, и как тут все делается. Саныч может не поверить и ничего не даст людям, пока я лично не приду. Эти люди старались, и я хочу их отблагодарить. Да и выгодно мне это. Сегодня он выдаст на всех максимум тысячи две рублей, может, пять. А вот если бы я обратился в строительную контору, Там за такую работу взяли бы не меньше двадцатки или тридцатки. Когда все вопросы были решены и работа принята, я стоял перед полностью расчищенной площадкой с новеньким забором и воротами. Мыслей было полно, но вот почему-то не очень хороших. Я знал, что для моего плана нужна земля под строительство, и вот я её получил, всё сделал, а теперь... Я понимаю, что это не то, что мне нужно». На самом деле, я весь день думал об этом и понял, что Сандер поспешил. Я хотел сэкономить и сделать всё побыстрее. Я теперь понимаю, что эта экономия может стоить жизни моим людям. Да, пусть это обычные работяги, они гвардейцы, а не мастеровые, но это мои люди. А я не привык терять то, что принадлежит мне. Кажется, стоит всё переиграть. Взял телефон и набрал Анну, а затем Волка. Они двое были вызваны сюда. Пока их ждал, пошёл к Красивой, победать её и дать новое задание. Она обосновалась тут недалеко, минут 10 ходу, прямо в горе и облюбовала небольшую пещерку. Меня это вполне устраивало, так их здесь её не обнаружат, а людям и гвардейцам я запретил сюда заходить. Быстрым шагом, переходящим иногда на бег, я добрался до её временного жилища и забежал внутрь. Ожидал увидеть множество голодных артов и спартанские условия, где они ютились в тесноте, как раньше, Но оказалось, что девочка выросла, и её аппетиты тоже. А вместо маленькой пещерки меня встретила огромная пещера, где они свили себе гнёзда, в которых и спали. «Уэй!» — именно с таким радостным мизгом она бросилась ко мне. «Я тоже рад тебя видеть, красотка!» В следующие полчаса вышло на поглаживание и расхваливание одной девушки, которая уж очень любит все эти нежности. А она передавала мне свои образы о проделанной работе, А ещё про происшествиях. Таких было всего два. Первое это изращеленная вылезла змеюка, которая хотела сожрать её детей, а в итоге детки сожрали её. Она не зря всё это время собирала по моей инструкции генный материал у сидева себя и детей. Теперь даже от неё веет такой мощью, что я рад и успехом. При этом внешне она не изменилась. Всё, что она делала, работало на качество, не в грубе эффективности своего маленького тела. А то встречала таких громадин, что даже из норы не могли вылезти, а толку от них. Я помню, как показывала ей такой вариант, но она не захотела быть заложней за четырёх стен. А ещё одно происшествие. Эта местная женщина в лесу собирала ягоды и встретила одну из её дочерей, которая тоже там собирала ветки и мох. Что примечательно, женщина испугалась, но, кажется, быстро смекнула, кто это может быть. Она быстро поклонилась и указала на свой муллет, который висел у неё на шее. Этот амулет был очень старым, таких сейчас не выпускают. На нём был изображён герб рода Галактионовых. Раньше такие раздавали всем людям, которые жили на землях моего рода. Такой себе родовой паспорт. Мой герб дитя красивое узнала и ушла. Хотя я и говорил, никого здесь не трогать, максимум взять в плен. Нужно, наверное, опять начать печатать такие вот медальоны и заряжать свои ауры, дабы мои питомцы могли понимать, где свои, а где чужие. Сколько ещё дел, блин. Ладно, с тобой тут классно, я всё понял, ещё раз её погладил. Но я пришёл не просто так. Ты у меня такая большая умница, что я припас для тебя особое задание, с которым можешь справиться только ты. Ой, заинтересовалась она и стала кружиться вокруг меня от нетерпения. В ове образ изобвиней. Это будет не просто. Это было не просто до такой степени, что на всё про всё у меня ушёл час. Я даже не брал трубку от Анны и лишь написал, чтобы меня ждали. Однако это время не было потрачено зря. Я бы даже сказал, что это очень символичное деяние, после которого мне нужно было пять минут посидеть в тишине и подумать, что я и сделал, сразу после того, как нанёс главную руну. Эту руну знали все охотники с самого детства. Она не несла никаких хитрых смыслов и не была предназначена ни для чего, кроме одного. Это была своего рода метка. Она обозначала буквально следующее. Это принадлежит охотнику. Обычно этого хватало, что все живое обходило стороной место с такой меткой. Сделал я это не просто так. Теперь в этом мире появится точная копия седьмой горной крепости охотников по производству артефактов. Этот замок отлично подойдет, как и в местилище заводов, и будет укрыт горой. Никакая артиллерия не сможет промить толщу. Кроме того, если я нанесу еще руны и всю многоуровнюю защиту, то страшно представить, насколько ценным может стать это место. А если задуматься чуть сильнее, то зачем нас заставляли еще в ученичестве досконально изучать все самые важные строения Ордена? Один из миров многомерной вселенной. Первая крепость охотников. Зал знаний. Первый охотник стоял перед стеной откровения и не верил своим глазам. Перед ним мерцала карта множественных миров. Он привык, что яркие точки периодически гасли, когда миры сходили с пути кодекса, отвергая знания и сам кодекс, чтобы через некоторое время пасть под напором неведомого, что сжимало свои крепкие и смертоносные объятия на шее человечества уже длительное время. И вот сейчас, прямо на его глазах, В рассели чёрные точки неизвестного мира робко заморгала, пока ещё бледным светом, но такого не случалось уже несколько столетий. Это показывало, что неизвестный мир встал на путь кодекса, и если он продержится, то человечество появится ещё один оплот для борьбы с неведомым. Брат Сандер покачал головой первый охотник. "Эно, мы от тебя и не ожидали." — Кого ты хотел обмануть, говоря о том, что всего лишь хочешь отдохнуть?